Отец Дональд каллаген стоял посреди кухни Петри, высоко подняв крест своей матери. На другой стороне возле раковины стоял Барлоу, который одной рукой завернул руки Марка за спину, а другой сдавил ему шею. На полу среди осколков стекла лежали Генри и Джун Петри. каллаген был изумлен. Все случилось с такой быстротой, что он не успел даже заметить. Только что он разумно, хотя и без всякого толку беседовал с Петри в ярком электрическом свете. Его еще раздражало упорное нежелание отца Марка поверить ему. Он пытался понять, что же произошло потом. Петри вернулся и сказал, что телефон не работает. Чуть позже погас свет. Джон Петри закричала. Упал стул. Какое-то время они бестолково блуждали в темноте, окликая друг друга. Затем разлетелось окошко над раковиной, засыпав линолеум осколками. Все это случилось за 30 секунд, не больше. Потом в кухню ворвалась какая-то тень, и каллаген стряхнул себя от запенения. Он сдернул шеи крест, поднял его, и кухня тут же озарилась слабым призрачным светом. Он увидел, как Марк пытается вытолкнуть свою мать в кухонную дверь. Генри Петри стоял рядом с внезапно отвисшей челюстью, бесконечно удивленный полной нелогичностью происходящего. А над ними нависало бледное, ухмыляющееся лицо, как на картинах Гои, скалящие острые клыки. Красные глаза его пылали, как топки. Пальцы Барлоу вытянулись. Каллоген удивился их длиннее тонкости, как у пианиста. И тут он схватил одной рукой голову Генри Петри, а другой голову Джун и столкнул их с жутким костяным треском. Они упали, как камни. Барлоу осуществил свою первую угрозу. Марк пронзительно закричал и, не раздумывая, бросился на Барлоу. — А вот и ты! — возгласил Барлоу своим звучным голосом. Марк подскочил к нему и был моментально им схвачен. Калген двинулся вперед, подняв крест. Триумфальная усмешка Барлоу мгновенно преобразилась в гримасу. Он отскочил к раковине, Держа перед собой мальчика, под их ногами зазвенело разбитое стекло. «Именем Господа!» — начал Каллаген. При упоминании Бога Барлу пронзительно завизжал, будто его ущипнули. Его рот раскрылся в отвратительной гримасе, на шее у него выступили жилы. «Не подходи!» — крикнул он. «Не подходи, шаман! Или я перегрызу ему горло!» Когда он это говорил... Его верхняя губа поползла кверху, обнажая клыки, и голова стала опускаться, остановившись в нескольких дюймах от шеи Марка. Каллаген остановился. Теперь отойди, сказал Барлу опять усмехаясь. Ты на своей стороне, а я на своей идет. Каллаген медленно отошел, все еще держа крест перед собой на уровне глаз. Крест, казалось, налился тяжестью и давил на его руку так, что она отцепинела. Они смотрели друг на друга. «Вот мы и вместе», — сказал Барлоу с усмешкой. Лицо его было волевым, умным, даже привлекательным. В этом слабом свете оно казалось почти женоподобным, где он видел похожее лицо. Когда он вспомнил, его внезапно пронизал ужас. Это было лицо мистера Флиппа, его детского страха, который прятался в стенном шкафу. Ему не позволяли оставлять на ночь свет. Отец с матерью считали, что детские страхи нужно встречать лицом к лицу. И каждую ночь, когда закрывалась дверь, и шаги матери стихали дверцы шкафа тихонько, Открывалось, и ему мерещилось, или он видел белое лицо и горящие глаза мистера Флипа. И вот он опять пришел с его бледным лицом, горящими глазами и красными, чувственными губами. — Ну и что дальше? — спросил Каллоген не своим голосом. Он глядел на неправдоподобно длинные пальцы барло, сжимающие горло мальчика. Они были покрыты маленькими синеватыми пятнышками. «Это зависит от тебя. Что ты дашь мне за этого гаденыша?» Внезапно он вывернул запястье Марка, пытаясь заставить его закричать, но мальчик молчал. «Ты у меня будешь кричать!» — прошипел Барлоу, и его губы искривились в гримасе ненависти. «Ты будешь кричать, пока не лопнешь! Прекрати!» — крикнул Калгин. «Думаешь?» Ненависть ушла с его лица. Опять вернулась мрачная усмешка. — Думаешь, стоит отпустить его? — До следующей ночи? — Да. Мягко, чуть не вкратчиво, Барлоу сказал. — Тогда убери свой крест. И побеседуем честно. Белое против черного. Моя вера против твоей. — Ладно, — отозвался Калгин, но уже менее уверенно. «Так давай!» Губы барлоу капризно скривились, высокий лоб блестел в призрачном свете. «Я поверю, что ты его отпустишь. Скорее я могу посадить за пазуху гремучую змею и поверить, что она меня не укусит. Я сказал, смотри!» И Барлова оттолкнул Марка и поднял обе руки вверх. Марк какое-то время стоял в отспенении, Потом, не оглядываясь, кинулся к своим родителям. — Беги, Марк! — крикнул каллаген Беги! Марк посмотрел на него расширенными, остановившимися глазами. — Они ведь мертвы! Беги! Марк медленно встал, потом повернулся и посмотрел на Барлоу. — Скоро, братишка! — промурлыкал барлу Скоро мы с тобой снова встретимся, и я... Тут Марк плюнул ему в лицо. Барлоу прервался. Лицо его потемнело от приступа гнева, сменившего прежнюю наигранную снисходительность. В какой-то момент каллаген уловил в глубине его глаз безумие. — Ты на меня плюнул? — прошипел Барлоу. Он весь дрожал от гнева. Неверной походкой, как слепой, он сделал шаг в сторону мальчика. — Вернись! — закричал каллаген протягивая к нему крест. Барлоу застонал и закрыл лицо руками. Крест светился неестественным, мерцающим светом, и Калаген едва не выронил его. — Я убью тебя, — сказал Марк и выбежал за дверь. Барлоу, казалось, вырос. Волосы его, зачесанные назад по европейской моде, были словно приклеены к черепу. На нем был темный костюм и галстук винного оттенка, безукоризненно завязанный. Теперь его глаза, запавшие в глазницы, блестели, как тусклый янтарь. — Теперь твоя часть уговора, шаман! — Я священник! — крикнул Калагин. Барлоу криво усмехнулся. «Священник — Священник! — повторил он. Это слово выскользнуло из его губ, как дохлая рыба. Калагин застыл нерешительность. Зачем класть крест? Выгнать его на улицу, а завтра? Но какая-то глубинная часть его души противилась. Осмелиться, нарушить обещание. Если он не положит крест, это будет разрешением. Разрешением. Кому? Если бы все это не случилось так быстро, если бы у него было время подумать, Сияние креста померкло. Он смотрел на это расширенными глазами. Ужас сковал его, и он поднял голову и уставился на барлу Тот шел к нему через кухню. Его улыбка стала широкой, почти чувствен. «Стой — Стой! — хрипло сказал Калгин, отступив на шаг. — Велю тебя именем Господа! — барлу рассмеялся. Крест теперь светился лишь чуть-чуть по краям. Лицо вампира опять скрыло тень, собрав его черты в странные, варварские углы и линии. Каллаген отступил еще и наткнулся на кухонный стол. Дальше некуда. Промурлыкал Барлу. Глаза его загорелись торжеством. Печально наблюдать крушение веры. Ну что ж, крест в руке Каллагена дрогнул и потух окончательно. Теперь... Это был всего-навсего кусок гипса, купленный его матерью в дублинской сувенирной лобчонке. Сила его, способная сокрушать стены, и давившие его руку непосильным грузом, исчезла. Барлоу выступил из темноты и вырвал у него бесполезный крест. Калгин жалобно вскрикнул, как тот ребенок много лет назад, которого каждую ночь оставляли наедине с мистером Флипом. Следующие звуки... Преследовали его до конца жизни. Два сухих щелчка, когда Барлоу обломал кончики креста, и стук, когда он швырнул обломки на пол. «Будь ты проклят!» — прокричал он. «С этой мелодрамой ты опоздал!» — сказал Барлоу из темноты. В голосе его слышало сожаление. «Ты что, забыл доктрины собственной церкви?» Крест, хлеб и вино — исповедь, только символы. Без веры крест — простое дерево, Хлеб — испеченное зерно, а вино — сок винограда. Если б ты положил этот крест, ты скорее мог бы одолеть меня. Но я давно уже не встречал противника равного мне. Эх, ты уже, пророк! Мальчишка стоит десятка таких, как ты. Внезапно, необычайно длинные руки, протянувшиеся из темноты, схватили калоги за плечи. Теперь ты не захочешь моей смерти, правда? У бессмертных нет памяти, только голод и преданность хозяину. Я могу еще извлечь из тебя пользу. Положим натравить себя на твоих друзей, но нужно ли это? Я думаю, без тебя они ничего не значат. Да и мальчишка им все расскажет. Я придумаю для тебя шутку получше, лжепророк. Он вспомнил слова Мэтта. Есть вещи хуже смерти. Он попытался вырваться, но руки держали крепко. Потом одна разжалась. Послышалось шуршание одежды, следом режущий звук. Руки ухватились за его шею. «Давай, лже-пророк!» Переходи в истинную веру. Прими мое причастие. Ужасная догадка поразила каллагена Нет, не надо, нет. Но руки были неумолимы. Его голова клонилась все ниже. — Давай, священник! — прошептал Барлу. Рот каллагена оказался прижатым к холодному горлу вампира, к тому месту, где пульсировала вена. Бесконечно долгое время он сдерживал дыхание, бешено мотая головой, размазывая хлещущую из вены кровь по лицу. Наконец он стал пить...